Глава 9 Дневной выпуск самой популярной городской газеты появился в киосках в половине двенадцатого. Название во всю первую полосу «Третье убийство». Под заголовком фотография Дарси Уэллс на фонарном столбе. Чуть ниже несколько строк. Девятнадцатилетняя Дарси Уэллс, первокурсница и лучшая спортсменка университета Конверс, стала третьей жертвой дорожного убийцы. Эта газета всегда придумывала убийцам клички, которые могут прийтись по вкусу широкой публики. Тут следовали лондонским образцам, где подобного рода стиль давно в ходу. Полиции это не нравилось. Такие фокусы не слишком помогают понять психологию убийцы, скорее осложняют работу, порождая обвал телефонных звонков или писем от всяких полоумных, представляющихся то грозой сиделок, то сикачем, то киллером 32-го калибра или кем-то еще с легкой руки газетчиков. Теперь нашли имя и их клиенту. Дорожный убийца. Верхостроумие. Только работать мешают. Статья напоминала дешевый детектив, наскрослепленный ремесленником. Сегодня, едва рассвело, полицейские из 83-го участка обнаружили третью жертву целой серии убийств, совершенных, в чем никто уже не сомневается, одним и тем же человеком. В каждом случае это молодая девушка. В каждом случае это звезда университетского спорта. В каждом случае жертву обнаруживают на фонарном столбе, со сломанными шейными позвонками в разных концах города. По городу бродит дорожный убийца, и никто, в том числе и полиция, не знает, когда он нанесет очередной удар. Дальше в деталях описывались убийства Марсии Шафер и Нэнси Аннунциата, а на шестой полосе публиковался очерк о Дарси Уэллс и беседа с ее родителями, проживающими в Коламбусе, штат Огайо. Сведения для очерка были явно почерпнуты из личного дела девушки, хранившегося в канцелярии университета Конверс. Собственно, говорилось только о ее школьных годах до да спортивных успехах. В полосу была заверстана фотография Дарси на школьном выпускном вечере, а подпись под фотографией гласила «Жертва номер три Дарси Уэллс». Беседа с родителями проходила по телефону. Около девяти утра, скорее всего, сразу после того, как дежурному по восемьдесят третьему сообщили, что обнаружен труп девушки, повешенный на фонарном столбе. Журналист, разговаривавший с Робертом Уэллсом и его женой Джессикой, сообщил, что был первым горе-вестником и что в течение пяти минут мать и отец во весь голос рыдали и не могли сказать ни одного слова но с упорством бульдозеров донимал их и, наконец, кое-что вытащил. Родители со слезами на глазах рассказывали о доброй, трудолюбивой девушке, которая, несмотря на свое увлечение спортом, вполне прилично закончила школу, да и в университете учится неплохо. Едва сказав «университете», они снова разрыдались, осознав, что больше уже нет никакого университета что их дочь стала третьей жертвой безжалостного дорожного убийцы. Старший брат Дарси, Бозли или Бас, Уэллс работал программистом в местном отделении IBM. «Дома», — сказал он, — «у нее не было постоянных поклонников, но ее любили, она была популярна, и у нее было много друзей». Насколько было известно родителям, и в университете у дочери не было постоянного друга. Они сказали, что недавно к ней обратились с просьбой об интервью из журнала Sports USA. Они вроде готовили материал о подающих «Надежды» молодых спортсменках. Кажется, интервью было назначено именно на тот вечер, когда Дарси убили. Имени журналиста Уэллсы не запомнили. Газетчик по собственной инициативе позвонил в Нью-Йоркскую редакцию «Спортс», и там ему сказали, что ничего не знают о планах подготовки такого материала. Таким образом, заключал автор газетную публикацию, «Вполне можно допустить, что дорожный убийца, чтобы не вызвать подозрений у своих будущих жертв, выдает себя за сотрудника спортс USA Что да, то да». Подумал Олив, проглядывая статью. Он сидел в машине рядом с Корелой. Минут десять назад они выехали из участков и сейчас направлялись в сторону центра. Хейс устроился сзади. Ему не нравилось, что Оли занял его обычное место, но в то же время Карели он не завидовал. Недаром тот опустил окно. Ему сейчас необходимо проветриться. Слушайте. Оли принялся читать вслух. «Если суд дела действительно в этом...» «В чем в этом?» — осведомился Хейс. «Кто-то прикидывается репортером из «Спортс», — пояснил Оли и вернулся к чтению. «Если суд дела действительно в этом, то полицейским, которые, похоже, совершенно не знают, что делать, стоит принять этого внимание. А может, им посоветовать всем молодым спортсменкам в университетах и колледжах не раскрывать объятия всяким репортерам и обозревателям? Альф Мискала из 87-го уже отпечатал и размножил по поручению лейтенанта Бернса циркулярное письмо во все университеты и колледжи города и теперь раздумывал, не стоит ли его разослать и по школам. «Тут еще кое-что есть», — продолжал Оли. Этот парень вроде вспомнил, что от него не советов полиции ждут, а беседы с папочкой и мамочкой. Слушайте. Под конец нашего разговора миссис и мистер Уэллс снова разрыдались. От их горя гудели провода, связывающие наш город с Коламбусом, штат Огайо. И это горе разделяем мы все, и это горе обретает голос «Отыщите дорожного убийцу». «Нет слов». — проговорил Хейс. На соседней странице, — продолжал Оли, — фотографии двух других. Выглядят они на этих чертовых столбах прямо-таки как рождественские украшения. Вообще вся эта дряная газета заполнена историями об убийствах. Тут есть даже ссылки на легавых из Нью-Йорка, которые расследовали убийства, совершенные бандой сыновья Сэма и на парня, который писал о них в тамошних газетах. Заголовок «Психологическое сходство». Странно, что они не вспомнили Джека Потрошителя. Если уж после этого наш клиент не забьется в нору, тогда и не знаю, что его может загнать туда. Хорошо еще родители не вспомнили имени. Иначе Кори Макентайра из Лос-Анджелеса просто размазали бы по стене». Оли сложил газету и швырнул ее на заднее сиденье. Упав на колени Хейзу, она соскользнула на пол. «Ладно, дай срок, я не все забудут», — проговорил Хейз. «Хочешь быть полицейским?» — не унимался Оли. «Ну так и иди в полицейские. А если ты репортер, то заткни рот и не суйся ним в свое дело. Ты хоть помнишь, куда мы едем?» — спросил он Кареллу. «Помню, не беспокойся». «Вы по каким гаражам уже прошлись?» «У меня тут список», — откликнулся Хейс. «Тот, куда мы едем, совсем недалеко от ресторана, прямо за углом». «Да, мы, по-моему, все объехали в радиусе пяти кварталов. А нужный, наверное, пропустили, рыжий». Хейс не любил, когда его называли Рыжим. Уж лучше Левки, а еще лучше Большой Бык. «Меня зовут Коттон». Ласково напомнил он. Дурацкое имя, парировал Олли. В душе Хейс с ним согласился. Пожалуй, я все же буду называть тебя рыжим, настаивал Олли. Хорошо. А я буду называть тебя Филисом. Филисом? А это-то ты откуда взял, Филис? Тут можно припарковаться, обернулся он к Карели. Вижу. Это я на всякий случай. «Если вы, ребята, умудрились не найти гараж рядом с рестораном, то, кто знает, может и парковку провороните». Карелло остановился. На тот случай, если какому-нибудь чересчур ретивому патрулю придет в голову пополнить дневную добычу штрафных талонов, он поставил на крышу мигалку. Все трое вышли из машины, и Карелло запер дверцы». От приятелей из шестьдесят первого он слышал историю о том, как у них увели машину прямо у винной лавки, пока не допрашивали хозяина по поводу недавнего вооруженного ограбления. «Так, где это мы?» — осведомился Оли. «Ресторан на углу Альстер и Саус Хейли». «Альстер и Баус». «Ладно, неважно. В любом случае танцевать надо оттуда, от ресторана». «Пойдем на угол, ближайший к Джефферсон, а там разойдемся и будем прочесывать подряд все гаражи с обеих сторон. Ведь он сказал, на углу около Джефферсон, так?» «Так-то так», — так, откликнулся Карелла. «Но на углу может означать что угодно». «На углу? Это на углу. Как, рыжий, я прав?» Хейс поморщился. «Оли, я же сказал тебе, что не люблю, когда меня называют рыжим». «Ну, а если я буду называть тебя котаном, это тебе понравится?» «Да». «Ладно, только скажу тебе, если бы у меня было такое дурацкое имя, то лучше бы меня называли как-нибудь иначе. Что скажешь, Стиви, малыш, я прав?» Карелла промолчал. Детективы двинулись по улице к ресторану. «Шикарное местечко», — заметил Оли. «У этого малого куча денег, если перед тем, как придушить...» Он угощает здесь своих девчонок. «Ну как, ребята, пошли со мной. Я покажу вам, как надо находить гаражи». Они прошли квартал от угла, потом еще полквартала к северу, в сторону Джефферсон. В этот гараж Карелла с Хейзом вчера заходили. Тогда они разговаривали с коротышкой-пуэрториканцем по имени Рикардо альбарейда который не мог вспомнить ни девушки в бордовом платье, не мужчины в темно-коричневом костюме с коричневым галстуком и в коричневых башмаках. Мало того, они, благодаря приметливому официанту, дали и другие приметы. Рост метр семьдесят пять, метр восемьдесят, вес семьдесят килограммов, карие глаза, шатен, усы. И все равно Альбареда ничего не смог вспомнить. Он и сегодня был на дежурстве. Обычно он работает в дневную смену, но вчера ему пришлось подменить заболевшего друга. Вернулся домой только в два ночи, а к восьми снова на работу, так что устал страшно. Все это он выложил детективам на своем странно-англо-испанском наречии. «Послушай-ка», — начал Оли, — «ты работаешь в этом поганом гараже, понимаешь по-английски? Эти двое здесь были». «И я хочу, чтобы ты сию же минуту вспомнил это, иначе я всю душу из тебя вытрясу, ясно?» «Если я умею вспомнить их, то умею», — сказал Альбаредо. Передернув плечами, он посмотрел на Кареллу. «Мы его вчера целый час допрашивали», — сказал он. «Не может вспомнить, что тут поделаешь». «То вчера, а то сегодня», — пояснил Оли. И сегодня здесь он повернулся к Альбареге, детектив Оли Уикс, а он не любит, когда ему говорят «нет», если только не хотят нарваться на неприятности. Можно, например, загреметь только за то, что плюешь на тротуар. Я не был плевать на тротуар. Вот как дам тебе сейчас по зубам, так ты кровью захаркаешь весь тротуар, а это нарушение закона. Слушай, Оли, — начал было Хейс. «Рыжий, не вмешивайся!» Итак, снова повернулся он к Альбареди. «Вчера, без четверти десять, девушка в бордовом платье. Сегодня ее фотографию напечатали все газеты. Ее убили. Это ты понимаешь, идиот!» «И с ней был мужчина, примерно вдвое старше ее. С усами, вроде твоих. Ясно, Панчо?» «А теперь давай вспоминай!» «Я не упоминал никого с такими усами, что у меня», — сказал Альборедо. «А как насчет девушки в бордовом платье?» «И ее не упоминаю». «Что у вас было так много девиц в бордовом без четверти десять?» «И что ты делал в это время, Альборедо, что даже не заметил девушку в бордовом?» «Разглядывал плейбой в туалете». «Да мы тут имеем много девушек в Бордовом», — как бы извиняясь, сказал Альбаредо. «И все они были здесь без четверти десять? Ну, эти в Бордовом?» «Нет, не в тот вечер. Я вообще говорю». «А кто еще с тобой был здесь вчера? Или только ты один, латинос несчастный?» «Два. Нужно было три, но...» «Ну да, ну да. Твой приятель заболел и пошел домой». Так кто еще здесь был? Поэтому нас было два. Почему поэтому? Потому что еще один, другой должен был быть, но он тоже заболел. Прямо такие эпидемия, а? И что же с вами всеми приключилось, болезненные вы мои? Ну ладно, кто с тобой дежурил вчера? Анибал? Анабела? Анибал? Анибал Перес? Он всю дорогу в ночную. Ах, в ночную. А у тебя есть его телефон? Си, есть. Но так позвони ему. Скажи, чтобы он пошевелил задницей и через десять минут был здесь, а то я его повешу на фонарном столбе. Он далеко жить, у Маджеста. Пусть возьмет такси. Или, может, он хочет, чтобы к его подъезду подали полицейскую машину. Иду звонить, поспешил Альбареда. Перес приехал через сорок минут. Вид у него был совершенно растерянный. Что за переполох? Он посмотрел на Альбареду, Может, тот подскажет. Потом перевел взгляд на полицейского, который показался ему наиболее симпатичным. К тому же он такой же толстяк, как и сам Перес. «В чем дело-то?» — спросил он. «Ты был здесь вчера без четверти десять?» «Си, да. Говори по-английски». — загремел Оли. — Ты в Америке? А моих двух друзей видел? — Нет. Он наверху был, когда они пришли, — вмешался Альборедо. — Ну и гуси вы, — повернулся Оли к Карели, Даже не почесались посмотреть, нет ли здесь кого еще. — Ладно, Панчем. Видно, Оли забыл, что и Альборедов называл так же. — Теперь ты внизу. «А нам нужно знать, не видел ли ты вчера без четверти десять или около того, молодую девушку с мужиком лет сорока, с карими глазами и усами, вроде как у твоего приятеля?» «Си». «Я же велел тебе говорить по-английски». «Итак, ты их видел?» «Да». «Девятнадцатилетнюю девушку в бордовом платье?» «Да». «И мужика лет сорока в коричневом костюме?» «Да». «Так, ладно, уже кое-что. А какая у него была машина?» «Не помню. Но ведь это ты ее выводил. Я. Так что это была за машина?» «Не помню. У нас здесь полно машин. Я вывожу их, я загоняю их. А вы хотите, чтобы я помнил, что это за машина?» «Эй, парень, тон, ты со мной говоришь, ясно, Панчо?» «Да, сэр». Так-то лучше, стало быть, не помнишь? Нет. Но это была большая машина или маленькая? Не помню. Вы прямо два сапога пара. Где вы тут квитанции держите? Что? Квитанции, квитанции. Ты что, хочешь, чтобы я говорил по-испански? Или здесь все-таки Соединенные Штаты? «Пуэрто-Рико — это тоже Соединенные Штаты?» — с достоинством возразил Перес. «Это ты так считаешь?» — рычал Оли. «Когда у вас ставят машину, вы выдаете билетик, так? И там вы проставляете номер машины, причем и снизу, и сверху, так? А потом вы отрываете нижнюю часть и отдаете клиенту, и он предъявляет ее, когда возвращается за машиной, так? Пока все ясно. И эта штука, которую вы даете клиенту, называется квитанцией. Так, поехали дальше». «Верхнюю половину билета вы кладете в ящик, и когда клиент возвращается со своей половиной, вы их складываете и сразу видите, на каком этаже машина. Итак, где квитанции?» «Ага», — произнес Перес. «Ну, слава богу, дошло. Так где же?» «В кассе. Вам нужны вчерашние билеты?» а о чем еще мы, по-твоему, говорим?» «На этих билетах вы ставите печать, верно?» а на печати время, когда поставили машину, когда взяли. Ну, так вот, мне нужны все билеты, которые вы выдали между 8 и без четверти десять. Ну, очень трудно, а? Вообще-то, этим должны были заняться мои друзья еще вчера. Но лучше поздно, чем никогда. Итак, ладно, пошли смотреть билеты. Они у кассиров, предупредил Перес. Кассиром оказалась негритянка лет тридцати. Она подняла голову навстречу детективам, когда те вошли в ее маленькую конторку. Оли подмигнул карели и сказал, «Привет, крошка!» «Я тебе не крошка, да и никому другому!» «Так ты хочешь сказать, что ты не сладкая моя?» «Ладно, в чем дело?» Полиция, мисс, вмешался Хейс и показал жетон. У нас есть основание думать, а нам нужны корешки квитанции за вчерашний вечер, пояснил Оли. От восьми до без четверти десять. А мы их не раскладываем по времени, а как раскладываете? По номерам на билетах. Ладно, тогда давай все билеты, мы сами их перешерстим. Здесь, удивилась кассирша, у меня работа. У нас тоже. Отрезал Олли. Они сидели часа два. Сначала разложили квитанции между собой, отсеяв сначала те, где время парковки было от половины восьмого до восьми, а потом те, где отмечалось время отбытия, где-то между без четверти десять и десятью. В конце концов у них оказались три корешка с номерами. «Шевроле 38Л47232». Бенс 604G-29 Кадиллак WU3220 Ну, теперь дело в шляпе, сказал Олив, откинувшись на стуле.